Глава 18. Чёрные бушлаты. 1. Севастополь, 18 ноября 1941 года. Чёргуньский опорный пункт расположился в районе деревень Верхней и Нижней Чёргунь и высоты с итальянским кладбищем. Опорный пункт должен был прикрывать Ялтинское шоссе и не допустить прорыва немцев к Балаклаве, в Золотую Балку и Конкерману. Как раз мимо Нижнего Чёргуня протекала Чёрная речка. Филипп приехал к Чёргуньцам с проверкой. Нельзя было допустить тех досадных и губительных ошибок, что случились в тот раз. Октябрьский кривовато усмехнулся. Зря он радовался тогда, 21 июня, когда снова оказался здесь за день до войны. «Ура! Всё можно исправить!» Вроде так и есть, можно даже сказать, что он совершил гораздо больше, чем предполагал в начале, ведь именно из-за него не произошли разгромы под Уманью и Киевом, все так. Но и именно теперь, когда перед ним заново во второй раз прокручивалась лента его жизни, становилось ясно, каков был масштаб тогдашних его ошибок и заблуждений. Понятно, что ни одного его преследовал страх перед итальянским флотом, который никогда не появлялся в Черном море, да и не был на это способен. Сам нарком Кузнецов придерживался мнения, что корабли дучи вот-вот нападут на Крым. И все эти совершенно идиотские постановки мин у собственных портов, на которых подрывались советские же корабли, гражданские и боевые, были не самодурством комфлота, а требованием наркомата РККФ. Но ведь ошибок было совершено очень и очень много. По сути, любое его действие в тот раз диктовалось не тактикой и стратегией, а трусостью или глупостью. Как можно было 31 октября перед самым штурмом Севастополя отправить линкор и крейсера в Потти? В составе ПВО насчитывалось 40 зенитных батарей, 160 орудий среднего калибра, семь батарей с 36 пушками малого калибра плюс 90 прожекторов. И он тогда щедро отполовинил матчастью ПВОшников, отправив сколько-то там батарей в кавказские порты, оберегать ранее уведённые корабли. Зачем, спрашивается? Корабли были нужны здесь, в Севастополе. Филипп поморщился. Хватит уже рефлексировать, как д р е с т л и в ы й интеллигентик. Что было, то было. Ты признал свои ошибки? Признал. Понял, что дураком был и трусом? Понял. Встал на путь исправления? Встал. Чего ещё? Октябрьский внимательно оглядел в бинокль позиции Чоргуньского опорного пункта. Дот номер 72, в котором находился Комфлота, был вооружён 152-мм орудием. Сектором обстрелов 120 градусов позволял вести огонь почти по всей долине. Дот находился у дороги к Нижнему Чоргуню. Его прикрывали два пулемётных дота и один артиллерийский 102-мм пушкой. В нашей реальности ДОТ номер 72 был вооружён 102-мм орудием и прикрывали его лишь два п у л е м е т н ы х ДОТа. В тылу дорогу Шули-Севастополь держали под обстрелом ДОТы 69, 70 и 71, все с 102-мм пушками. ДОТ номер 73, стоявший в изгибе шоссе, ниже деревни Камары, был вооружён 130-мм орудием. «В нашей истории вместо ДОТа номер 73 выстроить успели лишь ДЗОТ, но вооружить его не удалось». «Сюда выдвигает 7 а я дивизия немцев», — рассказывал полковник Ласкин, комендант в т о р о г о сектора обороны. «Противник обнаружен к югу о т а л с о рядом с Читалкая. Его задача — соединиться с 50-й дивизией вермахта. Последняя находится юго-западная деревня Шуля. Стыка между дивизиями нет, и у 7 о й дивизии задача такая — пробить коридор в направлении Унинбашупа. На сегодняшний день противник остановился перед укреплениями нашего пункта. Долина Черной речки до каньона простреливается артиллерией 134-го гаубичного полка и 51-го армейского, а также огнём дотов. Алсу занято батальоном 4-го ПМП. р а з в е д к а донесла, что немцы планируют атаковать Камары. И д о л и на г о р г о с ф о р т а По ихнему, если. к а п е л л е н б е р г Понятно. Чего надумали? В к о м а р о уже переброшена 7-я бригада морпехов. 124-й и 161-й полки тоже там. Мы их усилили артиллерией, даже т р и к а т ю ш прикатили. Оба полка начнут контратаку с левого фланга, а на правом будет действовать 514-й полк полковника Устинова. Его поддержит артиллерия сектора. Кстати, здесь комиссар полка Караев, Осман Асанович. Приблизился к р е ж и с т ы й человек восточного типа. Зулыбался уже мои раскосые глаза в щелочке. «Здравия желаю, товарищ командующий!» «Вуально!» — улыбнулся Октябрьский. «Вы вот что! Передайте своему командиру, пусть в ы з ы в а е т нашу авиацию. Как только попрут немцы, пусть сразу с в я з ы в а е т с я со штабом. Эскадрилью вышлем». «Эскадрилья — это хорошо!» — снова залучился Караев. «Вызовем, раз можно». Комиссар быстро ушёл, зато прибежал молодой лейтенант и вытянулся перед Октябрьским. «Командир 72-го дота, лейтенант Клепиков». «Здравствуйте, товарищ Клепиков». «Чем порадуете?» «Немцы перебросили в район Байдар п е р в ы й румынский горный батальон. Полковника... Э, Маринеско. Румына выйдут как раз между 50-й и 72-й дивизиями немцев». «Тоже повод для радости», — улыбнулся Филипп. «Больше удобрения выйдет крымской земле». «Да, товарищ командующий». «Этот батальон — всё, что осталось от п е р в о й горнострелковой бригады. Надо бы этот остаток помножить на ноль». «Помножим, товарищ командующий». «Скоро должен подойти линкор, он вам поможет. Просьба, свяжитесь с Парижской коммуной и корректируйте огонь». «Есть!» Крымская земля всегда влекла к себе людей. Мореходов, виноградарей, рыбаков, захватчиков, купцов, пиратов. Сколько племен, сколько полудиких хорд прошли по степям и горам Тавриды, не счесть. Кимры, скифы, сарматы, готы, эллины, римляне, хазары, монголы – все тут отметились. Строили крепости или брали их штурмом. И английские сапоги топтали берега Крыма и французские. Теперь немцы сюда полезли. Октябрьский усмехнулся. Как полезли, так и вылезут. Нечего им тут делать. 2. Севастопольский оборонительный район. 18 ноября 1941 года. Боцман отдыхал полтора дня. «Вся его группа занималась тем же и ела, в перерывах между приемами пищи спала. Или валялась и зевала. На вторые сутки все отъелись и отоспались, Рудак с т о с и даже от обеда отказались, занятые рубкой в карты. А следующим утром Гиреев решительно пошагал к командиру, требуя нового задания. «Группа застоялась, товарищ капитан». И Вернев хмыкнул. «Все, в бой рвешься». «Да не то, что рвусь». «Просто война идёт, а мы в к а р т и ш к е перекидываемся». «Успокойся, есть для тебя одна задачка, и решить её надо поскорее». «Так мы и завсегда, товарищ капитан». «Тогда слушай. Про Дору слыхал? Про эту дуру немецкую?» «Эт, которая под Бахчисараем стреляла? Слыхал, а как же?» «В нашей реальности Дора была развернута лишь весной 1942 года». Дора считалась самой убойной сверхпушкой и числилась среди любимых игрушек Гитлера. Это было колоссальное 807-миллиметровое орудие, способное метать почти за 40 километров исполинские снаряды весом в 7 тонн. Такие даже чемоданами не обзовёшь, как моряки именуют боеприпасы большого калибра. Это уже, пожалуй, шкафы. Такой шкафчик в два человеческих роста пробивал стальную броню толщиной в метр или семиметровый слой железобетона. Сама сверхпушка весила чуть ли не полторы тысячи тонн и иначе, как на железнодорожных платформах, не перевозилась. А расчёт, который её обслуживал, состоял из 250 солдат и офицеров. Впрочем, всего обслуги у Доры числилось более 4 тысяч. Вся эта толпа вооружённого народу нужна была для того, чтобы за двое суток собрать вундервафлю. Для всей этой оравы таскали собственный полевой хлебозавод и даже походный публичный дом с персоналом в 40 работниц. Пять поездов из более чем сотни вагонов перевозили части самой Доры, обслуживающий персонал, монтажный кран и так далее. Так что в месте разворачивания орудия немцы строили целую сортировочную станцию. Поезд в 20 вагонов перевозил один лишь 32-метровый ствол дуры весом в 400 тонн. Конечно, такая махина не могла поместиться ни на каком, даже самом тяжелом вагоне. Для Дора укладывали железнодорожное полотно с четырьмя путями, круто и з о г н у т а я по дуге, а сама пушка размещалась на огромной платформе, опиравшейся на 80 колес. Каждые полчаса гремел выстрел, от которого содрогалась земля. Даже за три километра от суперпушки посуда подпрыгивала на полках и столах. Вот только толку от стрельбы было мало. Взрывы, конечно, получались эффектными. Столбы дыма и пыли вздымались на 160 метров. Но вот меткостью Дора не отличалась. В основном она била по площадям. Гигантские снаряды пробивали в земле круглую шахту порядка метров в диаметре. заглубляясь на 12 метров, где и взрывались, образуя каплевидные глубинные воронки метра по три в поперечнике. Целились немецкие пушкари по форту «Сталин», по форту «Молотов», по форту «Сибирь», но даже не задели севастопольские укрепления. После того, как был выпущен третий по счету снаряд, «Октябрьский» поднял флотские бомбардировщики и послал их в район д у в а н к о е СБ и ДБ-3Ф разбомбили энергопоезд – и состав с великанскими боеприпасами. А восемь авиабомб ФАП-1000 накрыли Дору. Летуны интересовались потом у Комфлота, откуда он узнал местоположение пушки, н а Филипп Сергеевич лишь загадочно улыбался. И Вернев покивал и достал красную папку. «Тут у меня совсекретное донесение из разведки флота. Сообщается, что фрицы готовят целую батарею здоровенных м а р т и р «Батарею Дор?» р к а р л о в Селим». Хохотнул капитан. Немцы их так назвали, Карлами. Калибр 615 миллиметров. Впрочем, он заглянул в папку. В Севастополь будут обстреливать пушки Тор и Один. Это у них Карла как общее название. А ещё, значит, есть и собственные. Короче, эти Тор с Одином и есть батарея. Вторая батарея. Командует её некий Фрайхер Рут фон Коленберг, обер-лейтенант. м а р т и р п о х о ж на гусеничные самоходки, только здоровенные, по 11 катков на борт. Ездят они, конечно, еле-еле, со скоростью пешехода, и недалеко, километров на 40. Дальше бензина не хватает, хоть и жрут его бочками. Расчёт на каждого Карла по 20 человек. Стреляют м а р т и р ы не слишком далеко, километр на 4, но уж если попадут, беды наделают. Считай, каждый снаряд весит две с лишним тонны, и... Вот тут-то от пола до потолка где-то 2,50 будет, да? Вот такой слой железобетона Карла пробьёт. А оно нам надо? Мы должны уничтожить м а р т и р ы Если сможете, то будет просто замечательно. Вы хотя бы наведите на этих Карлов нашу авиацию. Только смотрите, это непросто. Карл не Дора, но народу и вокруг него вертится немало. 160 солдат и офицеров. Считай на батарее 14 мотоциклов, 5 легковушек, 8 тяжелых полугусеничных тягачей с прицепами, 8 грузовиков и 4 транспортно-заряжающие машины. Карла только краном зарядишь. Я понял. А известно, н ну, о хотя бы примерно, где их искать, этих Карлов? Здесь сказано, в районе Мамашай. Известные цели обстрела. Форт Максим Горкий, это 30-я бронебашенная береговая батарея, и командный пункт Бастион. Зная дальность стрельбы и стора с Одином, несложно вычислить огневую позицию, но... Мортиры ещё только собираются, примерно в 20 километрах от линии фронта. Выдвигаться к огневой позиции они будут в последнюю ночь перед стрельбой, так что время у вас есть, но его очень мало. Постараемся справиться, товарищ капитан. Удачи, с и л е Для заброски в тыл решили использовать самолётик У-2. Летал он медленно, зато очень тихо. Немцы его боялись больше мощных лагов или яков, прозывая кофемолками или р о с ф а н е р а Фанера-то фанера, однако ночные бомбардировщики из У-2 получались неплохие. Кофемолка буквально подкрадывалась к немецким окопам и сбрасывала бомбы с доставкой на дом. Кроме самого пилота в У-2 мог уместиться лишь один человек, и тут, конечно, присутствовал риск. Сумеет ли одиночка продержаться, если что, до прихода, прилёта, остальных? И всё же боцман решился. Время поджимало, а по воздуху получалось быстрее всего. Первым в полёт отправился рудак с пулемётом. Вторым полетел боцман. Вдвоём они дождались Мани и Тоси. Серёгу высадили на пологом склоне горы, когда темнело. Так что для второго рейса потребовалось разжечь костёр. Тоси и вовсе прибыл в полной темноте. Едва звук мотора растаял в воздухе, боцман велел выдвигаться. Время поджимало. Первым шагал Тося. Он ночью видел, как кошка. Следом ступал боцман, а рудак замыкал шествие. Рацию несли по очереди Селим и Сергей. Все четверо были одеты в немецкую форму, вооружены шмейсерами, и даже Манькина рация, то есть рация Фройлен Марии, носила клеймо Телефункин. г е р е е в собирался идти долго и упорно, но прошло меньше получаса, а впереди показался свет фар. Донеслись множественные удары ломов и ширканье лопат. з а т р а х т е л компрессор, зашипел, о вот глухо задолбили пневматические молотки. «Дорогу прокладывают», — негромко шепнул рудак. В это время заворчал двигатель, и угловатая коробчатая тень сдвинулась. Это был г а н о м а к мазнувшей фарами по здоровенной гусеничной платформе, наверху которой угадывалась м а р т и р а закутанная в брезент. «Э-э-э», — -э", выдохнул Боцман. «А ведь они уже выдвигаются. Отсюда до позиции километров шесть или семь от силы. Доберутся за час». «Не доберутся», — буркнул Сергей. «Видишь, как стараются. А впереди в р а г Засыпать будут. Иначе никак такая бандура не проедет». «Вперёд!» Разведчики подобрались поближе, Так что улавливали запахи, пыли и взрывчатки. Немецкие проходчики торили дорогу своей тяжёлой артиллерии. Донеслись ясно различимые голоса. «Они посылают вперёд 200 рыл с лопатами», – пробормотал Тося. «Наверное, тот самый овраг засыпать?» ь н о там не слишком глубоко», – рассудила Маня. «За час можно управиться». «Вот что», – решил Боцман. «Ты остаёшься с Серёгой, а мы с Тосей поможем фрицам копать. За мной, Герцальман». «Я воль, майнфюрер!» Селим принял скучающее выражение и пошагал, ничуть не прячась. Когда он вышел на широкую дорогу, где немцы срывали бугры и трамбовали заполненные грунтом ямы, то попал в свет фар. Никто, однако, не обратил на него внимания. Разглядеть в сумятице теней и отцветов, кто именно попался тебе навстречу, было практически невозможно, зато в нем сразу признали своего. В яркий луч прожектора угодил офицер, и Боцман тут же принял стойку смирно, демонстрируя отличную прусскую выучку. Немец сделал расслабленный жест, словно благословляя Селима, и удалился. А тут и очередь нарисовалась. Немцы подходили к машине, разбирая лопаты и заступы. Боцман взял сразу два, и один перебросил Данилину. у ф о л ь г е н з и м и р обронил он. «Следуй за мной». «Я». Больше всего фрицев шагало вперёд, к оврагу, но часть двигалась обратно. Вот за ней-то Селим и увязался. Меньшинство расчищало гусеницы о г р о м н ы е самоходки, куда набилась глина и трава. Её приходилось вырубать лопатами и выковыривать ломами. Соблюдая Орднунг, глину не отбрасывали подальше, что сделал бы всякий русский. Нет, её нагребали в носилки и оттаскивали за обочину одноразовой дороги. Боцман живо смекнул, что к чему. и, передав свой заступ какому-то длинному, как жертв фрицу, схватился за носилки сзади. Тося быстренько взял спереди. «Бринг!» «Тащи!» «Я!» Едва завернув за угловатую тушу Карла, оба попали в тень. Опустив носилки, Гиреев с Данилиным мигом развернулись, подхватили свою ношу и переставили на броню. Боцман мигом с к а р а б к а л с я наверх, Тося последовал за ним, плохо понимая, что придумал командир. Но скоро до него дошло. Громадная м а р т и р а была повернута дулом к Севастополю, а её ствол лишь слегка задирался кверху. Судя по тому, что брезент с орудия был снят и аккуратно сложен на броне, Тор или Один стоял заряженным. Убедившись в этом, Боцман подал знак Тосе, и они опрокинули в ствол, как в огромную бочку, полные носилки глины. Фары светили внизу, людишки мельтешили там, скрещивая свои длинные тени, а Боцман будто парил в потёмках, едва т р о н у т ы й сиянием. м г о д выдохнул Данилин. Боцман только хмыкнул. Быстро возвратившись, друзья поставили пустые носилки и тут же схватились за полные. е г о д г о д в о р ч л и в о похвалил их пожилой фельдфебель. Парочка, вдохновлённая похвалой, чуть ли не бегом потащила носилки, снова навалив глину в ствол Карла. Боцман ещё и подтянулся, осторожно п р и м я в ногами рыхлую глину. Ещё пара носилок, и ствол был крепко забит. Тося не поленился и с м е л с брони разбросанную глину, заметая следы. «Фольгенземир!» «Я!» Они вновь окунулись в суету и толкотню. Мимо них просеменил немец, толкая перед собой тележку, загруженную динамитными шашками, и боцман не смог устоять, двинулся следом. Потом забежал вперёд и двинулся навстречу фрицу с динамитом, уверенно протягивая руки. Тот или сам передаст тяжёлую тележку к о м а р а д у или он ему популярно объяснит. Хилый гитлеровец обрадовался даже и мигом освободился от тачки. А боцман с очень д е л о в ы м видом повлёк её дальше, к транспортеру с боеприпасами. Чувствовал он себя пристранно. Ему, конечно, доводилось бывать в тылу врага, но всякий раз нужно было таиться. А тут ходишь себе, гуляешь, немцы вокруг табунами бегают, и хоть бы кто крикнул «Хальт» или «Хэндехох», Увидев тускло блестевшие снаряды в обхват, Селим о б л и з а л пересохшие губы. Быстро запихав динамит и приспособив Бигфорда в шнур, он аккуратно, Орднунг, прикрыл взрывчатку пачкой пустых сложенных мешков. В это время разнеслись команды. Все еще пуще забегали. Немцы распределились, разошлись кучками вдоль всей колонны, но технику пока не заводили. Вскоре боцман понял, почему. Над колонной прошелся бомбардировщик, потом другой. Рокот е вой моторов заглушил все прочие звуки. Вот теперь-то артиллеристы завели двигатели своих грузовиков, броневиков, транспортеров. За привычным шумом авиации севастопольцы не расслышат, как к ним подкрадываются тор с Одином. Залязгали гусеницы, задрожала земля. Карлы двигались очень медленно. Их можно было обогнать, неспешно прогуливаясь. Вот и овраг остался позади. Два долгих часа Боцман с Тосей шагали вместе с немцами, пока не выбрались на огневые позиции. Первым остановилось то самоходное орудие, у которого ствол был забит глиняной пробкой. Это был Тор. Один держался позади. Вот с него сдёрнули брезент и подкатил транспортер с краном. Подхватив огромный снаряд, лебёдка медленно и плавно понесла его к казённой части. «Пора», — решил Боцман. Дождавшись, пока раздастся резкий сигнал, и немцы побегут в укрытие, он запалил Бигфорда в шнур и побежал со всеми вместе. Тося поспевал следом. «Ахтунг!» «Будет тебе Ахтунг!» Толстая д о л а Тора медленно задралась вверх. «Фойер!» — ахнула. «Вот только выстрела не получилось!» Раздался чудовищный взрыв. Тор раскололся, выпуская огненный вихрь и рассеивая гигантские обломки. Заряд разорвал ствол, а следом громыхнул снаряд. И тут же убийственным эхом отозвались боеприпасы. Взрыв динамита показался слабеньким на фоне огненной кутерьмы, превратившей Одина в жерло маленького вулканчика, но тут же сдетонировали колоссальные снаряды. Пламенная туча полыхнула с такой силой, что расшвыряла грузовики с бронетранспортерами, а прилетавший над второй батареей «Юнкерс» был подхвачен воздушной волной, закручен и брошен на склон горы. Зарядить Одина так и не пришлось. Адское пламя ударило, уничтожая и кран, и снаряд. В исполинских боеприпасах было сконцентрировано столько мощи, что, покидая стальные оболочки, она вырывала с корнем деревья, уносила немецких солдат, словно листья, подхваченные ветром. Боцман видел весь этот ад, прижавшись спиною к скале. Громадный осколок весом в пару пудов с тяжким звоном ударил в подножие, устраивая камнепад, но такие пустяки уже не волновали Селима. «Товарищ командир!» — пробился голос Мани. Рванул ещё один 615-миллиметровый снаряд, разнося уже изувеченные механизмы. Ползком, мало что соображая, Боцман двинулся на голос радистки. В ушах звенело, всё качалось и плыло. Отблеск огня высветил т о с ю и Сергея, сбоку подползла Маня. «А я рацию потеряла», — сказала она. «Да и чёрт с ней», — выдохнул Боцман. «Другую найдём, уходим». Три. СОР. 29 ноября 1941 года. Капитана Томина вызвали к коменданту в удачное время. Гоша как раз успел позавтракать. Что там, чекан сварганил на таганке в доте? «Капитан Томин по вашему приказанию явился». Полковник Новиков, комендант п е р в о г о сектора обороны Севастополя, усмехнулся. «Строевой товарищ, сразу видно. Вот что, капитан, ты у меня просился обратно в зенитчике?» «Да не то чтобы просился, просто дело это для меня привычнее. В доте, конечно, спокойнее, но все мои тоже хотят э, на свежий воздух». «Понятно. Тогда слушай. Бронепоезд «Смерть фашизму» попал под бомбёжку и серьёзно пострадал. Штурмовой вагон в дребезги и бронепаровоз. Короче говоря, взяли мы одну уцелевшую бронеплощадку от БП «Горняк» и сформировали зенитный бронепоезд. «Ага. Да. Принимаешь под своё командование?» ага то есть да товарищ полковник давай томин бегом отправился к своим в двух словах объяснил суть дела и вот уже зенитчики бодрым шагом потопали к путям сам бронепоезд скрывался в туннеле отдыхая от б о м б ё ж е к гоша о б о ш ё л его весь огневые взводы крупного калибра 3 85 миллиметровые зенитных орудия с поазо 3 и дальномером располагались на бронеплощадке в голове состава в хвосте находился средний калибр Тоже т 76-двухмиллиметровые пушки с «Пуаза-3», шесть 37-миллиметровых зенитных автоматов и три пулемётных взвода с ДШК х о р а н и л и с ь в середине. Место для Томина нашлось на командном пункте. Бронепаровоз усердно пыхал паром, машинист, полноватый усатый дядька, доложил о готовности, и зенитчик дал отмашку. Состав медленно выехал из туннеля, толкая перед собой две контрольные платформы. Ежели немцы устроят пакость вроде минирования путей, то подорвутся как раз эти платформы, гружённые рельсами и шпалами для ремонта. Толкал их бронепаровоз, с обшитый стальными листами так, что угадать з а к л е п а н н ы м и плитами локомотив было трудновато. В конце поезда погромыхивали ещё две контрольные платформы, а между ними и паровозом катились три бронеплощадки и броневой артиллерийский погреб. п о к р ы т о й сталью, п р о р е з а н н о й бойницами, утыканный маленькими пулемётными большими орудийными башнями, смерть фашизму поневоле вызывал уважение. В Гражданскую мало кто смог бы ему противостоять. А ныне самым опасным врагом бронепоездов становилась вражеская авиация. Но вот как раз против пилотов Люфтваффе зенитный БП был создан на страх врагам. Пошлёпав ладонью по стеллажу с боезапасом, т о м и н оглядел тускло освещенный броневагон и поднялся по лестнице к себе в командирскую башенку. Оптика тут стояла роскошная. Трофейные перископы Карл Цейс. Томмин внимательно оглядел небо над Маккензиевыми горами. Еле приметная точка в голубом разливе небес привлекла его внимание. Это была рама. Немецкий самолёт-разведчик неспешно нарезал круги, пользуясь тем, что большая часть советских истребителей была повыбита. «Первый огневой! К бою! Второй огневой!» Рама велась выше шести километров, но это ничего. Восемьдесят пятка достанет и гораздо выше. «Огонь!» в о с е м и д е с я т п я т и м и л л и м е т р о в о е орудие не полностью пряталось под бронёй, но башня хорошо прикрывала зенитчиков. Пушка задрала ствол почти вертикально, И медленно, очень медленно подворачивалась. Томин досчитал до шести, и за время счёта орудие выпустило три снаряда. Издалека донеслись выстрелы по соседству. Неясно, какому именно взводу выпала удача, а только рама вильнула от рыжего всполоха. Вот только уворачиваясь, немецкий самолёт подставился под один из выпущенных снарядов. Капитан еле разглядел, как, потеряв крыло, ф о к и в у л ь ф посыпался вниз. Вспухли две белые крапинки. Это фрицы выпрыгнули с парашютами. «Чекан, пройдись в хвост состава, глянь, как дела. Рама просто так не появляется, наверняка скоро бомберы пожалуют, чтоб все были готовы». «Да, т а р и щ командир». Старшина умчался, а Томин снова прильнул к перископам. «Вижу самолёты противника». «Где?» «С моря идут». «Гадёныши». Знакомые силуэты лаптёжников чётко прорезались в ясном небе. Надо полагать, юнкерсы вылетели с аэродрома под Евпаторией, что в Саках. «К бою! Подпускаем поближе, чтобы никто не ушёл. Первый, второй и третий огневой берут на себя ведущих. Четвёртый и пятый левый фланг. Шестой и седьмой правый. Есть!» Бомбовозов было много. Целых три девятки перло с запада. Причём на Севастополь они не совались, опасаясь корабельных зениток. Обходили город с севера, чтобы вдоволь отбомбиться по переднему краю обороны. «Огонь!» Судя по всему, пилот с рамы не успел передать сообщение о зенитном бронепоезде, а может, и не разглядел БП. А смерть фашизма не спешил, плавно прокатываясь по рельсам, мягко перестукивая, не слишком паря до дымя. э т о к и й неприметный паровозик. Юнкерсы уже закручивали свою карусель, когда бронепоезд открыл огонь изо всех стволов, даже дужки гоготали во всю мощь своих глоток в 12,7 мм. Вспыхнул первый подбитый бомбер, следом полыхнул другой. Тут же налетели мессершмитт и первыми разобравшиеся, кто гробит их подопечных. Шесть худых понеслись в пике, поля изо всех стволов. Вот только р а б о т я г и с е в а с т о п о л ь ц ы знали своё дело туго. Противоснарядная броня отразила потоки пуль. А в следующее мгновение ударили зенитные автоматы и ДШК. Мелкокалиберные снарядики и пули крупного калибра оказались весьма сильнодействующим средством. Один, другой, третий истребители продолжали пикировать, но уже объятые пламенем, распадаясь на части в полёте. Один из сбитых мессеров едва не врезался в бронепоезд. пронёсся понад самой будкой паровоза и обратился в кучу горящих обломков, тут же разметённых взрывом. «Вызывай машиниста. Старший смена Петренко слушает». «Товарищ Петренко, пока пути по прямой лежат, гоняйте поезд туда и сюда малым ходом». «Понял, товарищ командир, погоняем». Между тем пилоты бомбардировщиков разделились во мнениях. Те, кто любил жить, а не переть на рожон, сбрасывали бомбы куда попало, лишь бы облегчить самолёт. и заворачивали оглобли. Самые же отчаянные рвались сквозь заградительный огонь, чтобы бомбить окопы, блиндажи, дзоты и прочие укрепления главного рубежа обороны, о которой стальным прибоем билась, билась 11-я армия, да никак пробиться не могла. Но для особо непонятливых как раз и был сконструирован 85-й калибр. Томин поднял бинокль. Прямо на его глазах крыло Юнкерса пробил снаряд и не разорвался. Однако угодил он куда надо. Кривая плоскость отвалилась вместе с подвешенной бомбой и полетела вниз, как кленовая с е м е ч к о Бронепоезд затормозил, з а д р е н ч а л тормозами, запыхтел, лязгнул сцепками и протянул обратно, постепенно разгоняясь. Последний из безбашенных разогнался в пике, сбросил бомбу и та угодила т а ч н о х о н ь к а в последнюю контрольную платформу. Взрывом платформу разнесло, а лопнувшие рельсы на путях разошлись усами. «Сбить, гада! Он нам пути подорвал!» Юнкерс-87 выходил из пике буквально над самым поездом, и две пулемётные башенки скрестили на нём очереди, вспарывая стервятнику брюха. Томин приник к перископам. Остатки истребителей бомбовозов уходили на запад. Несколько орудий выпустили снаряды вдогонку, но б е з т о л к у «Отбой воздушной тревоги!» 4. Крым. Евпатория. 5 декабря 1941 года. Про Евпаторийский десант Филипп был наслышан, поэтому едва дождался декабря. Именно в декабре моряки провели разведку боем, высадившись в оккупированной Евпатории. Это была своеобразная проба сил, смелая вылазка, которая ни к чему хорошему не привела. Во-первых, моряки изрядно напугали немцев, и те, страхуясь от возможных десантов, заминировали побережье, установили прожекторы и пристреляли пулемёты с пушками. А во-вторых, моряки при уходе сожгли пассажирскую пристань. И потом, в январе, когда они уже нагрянули взаправду, им попросту негде было высадиться. Пришлось сигать в ледяную воду под перекрестным огнём. Но самое главное заключалось в другом. Те 740 человек, что шли в десант, были по сути г р у п п о захвата, расчищавшей путь для главных сил. Но никто больше не пришёл. Погода разгулялась не на шутку, и корабли флота просто не смогли подойти к берегу. В итоге почти все десантники погибли. Так было в тот раз. Ныне Октябрьский всё тщательно подготовил. Осечек быть не должно. Тут главное было в чём. В тот раз было почти невозможно выделить ни суда, ни людей, хотя и в п о т о р и с к и й десант призван был решить важные задачи. Прежде всего, оттянуть от Севастополя значительные силы немцев для защиты удерживаемой Евпатории. В самом городе противостоять десантникам могли разве что сотня солдат, находившиеся в подчинении военного коменданта, и ещё полсотни тех, кто подчинялся коменданту порта. У этих в распоряжении были два рыболовных катера, пара трофейных орудий и столько же пулемётов. Но были ещё артиллеристы береговой обороны, батарея и дивизион. То есть захватить Евпаторию с моря было не так уж и трудно, а вот удержать. В тот раз против десанта Манштейн отправил несколько батальонов, а потом и целый полк был переброшен из Балаклавы. Теперь же положение 11-й армии было куда как сложным. н е б а л а к л а в а ни даже Ялту немцы так и не заняли, а защитники Акманайского перешейка продолжали удерживать Феодосию. Разведывательный батальон 22-й немецкой дивизии, который в тот раз первым пришел на помощь комарадам в Евпатории, ныне не существовал, как и вся остальная дивизия. А тот самый 105-й пехотный полк 72-й дивизии вермахта, переброшенный из-под балаклавы в иной реальности, понес такие потери, что не превосходил числом бойцов даже пару рот. Да и те угодили в плен при штурме Чергуньских укреплений. Тогда, в том 41-м, который помнил октябрьские планы, были куда большими, чем атака на Евпаторию. Предполагалось высадка десантов одновременно и там, и в Алуште, и на Перекопе. Тогда это не удалось, но теперь Филипп был полон решимости осуществить операцию. Особенно это касалось Перекопа. Туда направились дунайская флотилия с парой полков морской пехоты. Если тамошний п е р е ш е е к можно назвать горлышком бутылки, то морпехи должны были стать пробкой, которая заткнёт его наглухо. Полтора десятка ТБ-3 из Керчи перебросят к перекопу почти полтысячи десантников в полном боевом. Смогут ли эти храбрецы удержать позиции? Устоят ли? Если у них всё получится как надо, то 11-я армия м а н ш т е й н а окажется отрезанной от своих. Будет очень трудно организовать вторую оборону перекопа. Пушки по воздуху не переправишь, а крейсера не смогут подойти к берегу. Мало того, что м е л к о так ещё и лёд. Но вот если 44-я армия высадится через недельку в Феодосии, то её части сумеют, если не окружить воинство Манштейна, то блокировать в районе железной дороги или связать боем. И тогда 9-й корпус 51-й отдельной армии перейдёт в наступление Сакмоная, а составы с оружием и боеприпасами, ожидающими в Керчи, двинутся к Перекопу. В этом случае можно будет надеяться, что 11-я армия будет рассечена и разбита, и весной Крым будет освобожден. Мечта? Мечтать не запретишь. Катера типа «Морской охотник», «Три э л ь п е д и ф о р а и «Два эсминца» ночью покинули Севастополь, чтобы на рассвете прибыть в Евпаторию, шли без огней, соблюдая светомаскировку. В три часа ночи корабли подошли к точке развертывания и по сигналу с флагмана эсминца-сообразительной устремились к пунктам высадки десанта. э л ь п е д и ф о р ы отшвартовались у хлебной товарной пристани, выгрузив пять лёгких артиллерийских тягачей-комсомолец с орудиями-сорока пятками и два танка БТ-7. У пассажирской пристани напротив гостиницы «Крым» высаживали десант катера. А оба эсминца открыли с рейда огонь по позициям румынских батарей на мысе карантинном и у складов конторы за год зерно. Под таким прикрытием высадка прошла штатно и быстро, да и захват города происходил в лучших традициях. Немцев в Евпатории почти что не было, кроме больных и выздоравливавших. Службу в гарнизоне несли румыны из артиллерийского и кавалерийского полков до да полицаи из крымских татар. Сопротивление десантникам оказали лишь у здания поликлиники санатория «Ударник», где обосновалась гестапо. Гестаповцы прекрасно понимали, что их ждёт, поэтому дрались до последнего. Перебив охрану лагеря для военно-пленных возле мясокомбината, морпехи освободили около 500 бойцов и командиров Красной армии. Две сотни из них были в состоянии держать оружие в руках, и они составили отдельную роту. Тем временем отряд милиционеров и пограничников во главе с капитаном Берёзкиным вышел к набережной Горького и занял управление городской полицией и жандармерии. Первым делом они опечатали сейфы с делами изменников. Родина должна знать своих героев. Два танка БТ-7 были приданы группе морских пехотинцев, высадившихся на товарной пристани Штау-Ильинской церкви. Войдя в город, экипажи танков после короткого боя на площади металлистов расстреляли прожектора и корректировщиков, засевших на крыше гостиницы ы б о р и в а ш Отметившись таким образом, танкисты и морпехи двинулись к железнодорожному вокзалу. К рассвету весь старый город был зачищен, в новом городе шла перестрелка на Театральной площади на Советской улице, где немцы закрепились в дзотах. И всё же в окончательной победе никто не сомневался, что придавало с и л Штаб десанта разместился в гостинице «Крым», и сразу сюда пошли в п а т а р и й ц ы прося выдать им оружие. Трофеев хватало, так что число тех, кто был готов удерживать плацдарм, до подхода главных сил устроилось. А тут ещё из степи со стороны мамайских каменоломен добрался большой партизанский отряд. Горожане сразу узнавали двухметрового Якова Цыпкина, председателя горосполкома, высадившегося вместе с морпехами. И он узнавал людей. Кричал женщинам. «Девочки, мы вам свежие газеты привезли». А женщины буквально висли на краснофлотцах. Дети радостно орали и визжали. «Наши! Наши!» Ровно в 9 е в утра в Евпаторийский порт подошли три военных транспорта, выгрузивших бронетехнику, артиллерию и основные силы 2-го полка морской пехоты. Немецкая 77-я бомбардировочная эскадрилья, базировавшаяся в Саках, была послана на разгром русского десанта, но сразу же напоролась на огонь зениток с эсминцев и канонера Кальпедифор. Люфтваффе очень не любила воевать в такой нервной обстановке. Лишь после полудня к Евпатории приблизился 70-й сапёрный батальон подполковника Хуберта р и т е р а в о н Хайгля, но ни огнемёты, ни взрывчатка не помогли немцам. Заняв слободку, они попытались выйти на Красноармейскую, но там их встретил огонь сорока пяток, простреливающих всю улицу. В тот же день крейсер «Красный Кавказ» обстрелял аэродром в Саках и весьма удачно, больше половины из 20 бомберов превратились в лом. Все события этого дня в своей совокупности являлись по сути началом освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. По крайней мере, западная группировка 11-й армии и без того слабосильная перестала существовать вовсе. 5 декабря, когда советские войска под Москвой перешли в контрнаступление, командующий Черноморским флотом выступил по радио. Его слышали в Керчи и Феодосии, в Евпатории и Акмечете, в Красноперекопске, в Ялте, в Севастополе и Балаклаве, на всех кораблях флота. «Товарищи, — сказал Октябрьский, — сегодня необычный день. Сегодня Красная армия, Погнала фашистскую нечисть обратно на запад, прочь от столицы нашей Родины. И наш черноморский флот и красноармейцы Крыма поддержали этот славный почин, перейдя в наступление. Враг всё ещё очень силён, заводы всей Европы работают на Гитлера, и всё же победа будет за нами. Никогда нога немецкого солдата не ступит на улицы Севастополя, а если гитлеровцы и войдут в наш город, то лишь как пленные – Мы никогда не простим фашистам и их наймитам, наших товарищей, друзей и родных, погибших на передовой, замученных в подвалах гестапо или в концлагерях. А поэтому пусть фрицы не ждут от нас пощады. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. А. Пустоваров В начале декабря 1941 года был высажен короткий десант в Евпаторию. Ночью к берегу проскочили два катера охотника. Моряки захватили документы из полицейского и жандармского управлений. Освободили из плена более ста человек. Скрылись под утро, прихватив с собой 12 языков. Ещё сожгли пассажирскую пристань. Кто мог подумать, что через месяц она будет так нужна? Это была разведка боем. Спустя месяц в Евпаторию двинулся новый десант, 740 человек. Сложилось мнение, что высадка пройдёт неожиданно, но оказалось, что после лихого налёта в декабре немцы заминировали побережье, просвечивали его прожекторами. И сейчас открыли по кораблям прицельный, артиллерийский и миномётный огонь. Было около трёх ночи. о у к н у л а с ь сожжённая пристань. Моряки высаживались в ледяную воду, Во время высадки было убито и ранено больше полусотни человек, первые потери. Убили командира высадки н Буслаева. Только сошёл с капитанского мостика на палубу, и возле него разорвался снаряд. Несмотря на потери, вначале всё шло по плану. Взвод Г. Пронина, покинув товарную пристань, перебил немецкий патруль и двинулся к немецкой комендатуре. Рота лейтенанта Шустова, в ы с а д и в ш и я с я на хлебной пристани, продвинулась вглубь старого города, В районе мясокомбината м о р е к и освободили из лагеря около 300 советских военнопленных. Оперативно-чекистская группа Литовчука громила гестапо. А Лаврухин. Среди немцев поднялась паника. Они выскакивали из окон в нательном белье. Их тут же настигали наши пули. В гостинице Крым расположился штаб батальона. Уже увидели в городе и, конечно, сразу узнали двухметрового гиганта председателя горосполкома Цыпкина. И он узнавал людей. Кричал женщинам. «Девочки, мы вам свежие газеты привезли!» Это был праздник. Женщины и дети буквально повисли на бойцах, целуя всех. С трудом высвободились из объятий. Н. Шевченко. Рота лейтенанта Шевченко должна была захватить порт. Из-за каменного забора немцы вели сильный огонь. Мы атаковали. Меня ранило в ногу. Подавив немцев, пошли дальше. По дороге встретили группу конников, которых атаковали сходу. Около насыпи наткнулись на артиллерийскую батарею. Захватили её. Матросы развернули пушки и стали стрелять по фашистам. Меня ранило ещё раз, уже в правое плечо. Рука повисла. Потеряв много крови после первого ранения, в сапоге чавкала кровь, и получив второе, я двигался с трудом. К десяти утра моряки освободили Евпаторию, хотя дрались один против пятерых. «А, Корниенко, пехотинец. Мы ворвались в госпиталь, заняли все три этажа. Ножами, штыками и прикладами уничтожали немцев, выбрасывали их через окна на улицу. Хирургическое отделение заполнили наши раненые. Попал сюда тяжелораненый в голову пулемётчик Виктор Дунайцев. Я и хотел остаться, но там один матросик так стонал, у него живот был разворочен, у двоих челюсти снесены, я ушёл». Немцы уже подходили к больнице, и медсестра на выходе спрашивает, «Что же теперь делать-то?» «Я успокоил. К больнице врага не пустим. Но нас уже никого не осталось». Рано утром 7 января фашисты ворвались в больницу. В палате лежало 18 моряков. За раненых попытался вступиться главврач Балахчи, но его вывели из палаты вместе с хирургом Глицесом и санитаром. «Вы нас били?» – спросил через переводчика немецкий офицер. «Теперь мы вас будем убивать». Моряки молчали. Только один спросил, «А кровью на ш е й не захлебнёшься?» Враг, опомнившись, подтягивает силы. Вот уже остановлена рота Шевченко, отошли чекисты Литовчука. В бой с моряками вступили два немецких батальона, несколько артиллерийских батарей. С соседнего аэродрома с о к и поднялись в воздух 12 юнкерсов. Примчался на автомашинах 105-й гитлеровский пехотный полк. Десантников стали отрезать от моря и брать в кольцо. Теперь задача была пробиваться обратно, к морю. А. Лаврухин. При отходе раненые, чтобы не попасть к немцам, сами подрывали себя гранатами. Н. Шевченко. По дороге к причалу я наткнулся на трёх фашистов. У меня оставалось только два патрона. Мне удалось подстрелить двоих, третий офицер – Вытащил пистолет, но я, перехватив наган в левую, здоровую руку ударил офицера рукояткой в лицо. Немец тоже рассек мне бровь. Из 740 человек погибло 700.